Глава одиннадцатая. Перестановка сил и улучшения. Подведем итоги. Теперь у меня есть союзник, давший мне отличные условия. Даже решили довериться. Видимо, их аналитики и сама Урсула сочла, что я стою доверия. Эльза же получила то, чего хотела. Нашел новоиспеченную рыжую в своей комнате за столом. Броню оставила на стойке и сидела в одном комбинезоне. «Я уже отослала часть того, что знала», — улыбнулась она мне. «И повелителя молний тебе перекинула. Ключевая техника левитан. Самая мощная магия молний из всех». Действительно, уже перекинула мне лично. — Как ты себя ощущаешь? Я подошел к ней и положил руку на плечо. Девушка прижала ее головой. — Предательницей, но таковы условия, и... Я ведь не виновата, ищу оправдания. — Ты сделала, что смогла. Я погладил ее по голове. — Ты уже была не дочерью Левитан. «Рабом! Нет смысла держать секреты врагов!» «Угу! Спасибо!» — кивнула она. «Я же стал снимать броню!» Тут имелось несколько стоек и, как в квартире в Дельвик, стенка с подвесами для оружия. Эльза все смотрела на меня, зарумянившись. «Попроси другую комнату на сегодня! Уверен, тебе дадут!» «А...» «Можно в этой?» «Слушай, даже если Урсула закрывает глаза на мои похождения с любовницами, но не прямо же в ее доме, верно? И вообще, что ты думаешь о наших отношениях? Ты великолепная девушка. В иной ситуации я бы вполне серьезно рассматривал вариант сделать тебе предложение». «Правда?» Девушка даже немного расцвела и еще сильнее смутилась. «Конечно!» Я ощутил укол печали, взглянув в ее глаза. Сейчас зеленые. Ей дали линзы с правильным узором радужки, так что сможет обмануть простенькие биометрические сканеры, каких большинство. Время не позволяет. Но ведь... «Ты все еще можешь!» Я присел около нее, улыбнувшись и взяв за руку. Девушка мялась и поджимала губы, не совсем верно поняв меня. «Эльза, я тебя не прогоняю, но я не знаю, как отреагирует Урсула. И, кроме того, ответь мне на вопрос. Ты хочешь вновь стать членом великого дома со всеми вытекающими?» Даже если попросишься просто числиться, но уйдешь в корпус, спрос будет совсем иной. Будешь привлекать много внимания, так что лучше будет оставаться свинтер При твоем боевом потенциале они тебя примут. Не сомневайся, они не разбрасываются с сильными людьми, а у тебя и других навыков много. Так что они будут только рады. Но хочешь ли ты этого? Скажи честно, наши личные отношения ни при чем. — Нет, я хочу помочь тебе, но не хочу вмешиваться в клубок интриг. И нет доверия предателям, — печально вздохнула она. — Буду бойцом, солдатом на передовой. «Максимум телохранителям в броне с подконтрольными винтер-системами. Свадьбы они тоже не допустят, по крайней мере сейчас». «Тогда давай так. Пусть сначала все уляжется, а ты пока передохнешь где-то. Поможешь, как независимая сила, если понадобится», — сказал я, смотря, как теплеет ее улыбка знаешь если ты захотела могла бы и просто уйти личность тебе скрыли бы надежно эльзу левитан в тебе бы никто не узнал разве что нарвалась бы на неприятности и попала на допрос более того изменения такие глубокие что никакой сканер биометрии генетики или ауры не узнает в ней эльзу захотела бы залечь на дно сделала бы это без проблем. И Гастон научил ее не быть высокомерной, но довел до того, что она боится разборок великих домов, где она на высших ролях. Я знаю, что она не хочет лезть в политику сейчас. «Но я вижу, ты этого не хочешь», — продолжил я. «Давай, ты пока посидишь в стороне от родовой грызни», — И поможешь, когда мне лично понадобится помощь? — Да, она обняла меня. Но вдруг она понадобится срочно? Твой подарок пропадет. Ты мог взять себе, отдать Софии, а так... — Как же он пропадет, если он у тебя, и ты ему радуешься? Я подтянул ее, обняв и погладив по спине. — Мой подарок не пропал. Это не сделка, ты мне ничего не должна за него, уж точно не обязана быть моим телохранителем круглые сутки, а там решим, согласна, когда уничтожим врагов и никто не сможет помешать. Угу, я помогу тебе, с чем бы ты ни попросил, но не хочу присоединяться к Винтер, хотя бы пока. Она подтянулась к моему уху и прошептала «И ты слишком не доверяй им, великие дома одинаковы, все!» Я снова погладил ее по голове, слегка кивнул и поцеловал. Все же изменять прямо в доме жены, даже если это было сделкой, перебор, как по мне. И вокруг меня в ближайшее время будут разборки домов, а я сам буду лезть в глубины осколков. Эльза, думаю, пойдет за мной. Само собой, если не побоится заниматься подобным. Но в разведке больше людей не всегда значит лучше, ведь и вы становитесь заметнее» и вообще-то никогда не ставил себе целью собрать вокруг себя гарем. Но так уж сложилось, что дочку вражеского дома забрал себе, и теперь не отпущу. Броню Эльза оставила, завтра заберет, но спать завалился один. А ведь еще София, она и так ближе ко всему этому. Посмотрим, каково будет ее решение. Оставил переживания на завтра и отрубился. Утром же на связь вышел призрак. — Командор, я заказал всякого. Доставку с выгрузкой у двери. Нужно будет забрать. — Принято. Пролечусь после завтрака. Я пробежал взглядом по присланному списку. Всякие заготовки, проводка, компьютерные детали, стандартные компоненты Вычислительный блок с высокой производительностью. В комнату зашла Эльза и без прелюдий поцеловала, сцепив руки за шеей. Долго и страстно. И... Залягу в преден, меня подбросят. Рейн согласен приютить на пару дней. Одной сидеть все же страшновато, но ему могу доверять. Нужно уложить все в голове, и подумать о ближайших планах. Оставшись у Винтер, твоей независимой силой быть не смогу. Как хочешь. А ну-ка, что он там скажет? Я набрал Рейна. Привет, как у вас там? Что о корабле скажешь? Мне уж интересно. Рейн все еще был в одной майке и немного небритым, но звонку, видимо, не удивился. привет Очень странный, сложный, не отвечает ни на какие попытки подключиться, пока больше надписи исследуют. Языковая группа та же, и лингвисты пытаются разобраться. Электроника очень тонкая и много где повреждена, в нее аккуратно лезут. Рейн прищурился. Канал хорошо шифрован. Предельно! У нас есть предположение, что населенный осколок, откуда он родом, из очень далекого участка, и что на пути лежало множество пустотных осколков, без атмосферы. Внутри явно место для долгого проживания и безопасности в вакууме. И еще, двигатели очень мощные. «Пока мы не понимаем, зачем столько тяги?» «Ага, в космосе дистанции большие и места многое не то что в осколках». «Спасибо за разглашение секретной информации», — одобрительно кивнул я. «Решил приютить Эльзу? Ты в курсе, что она Архимаг?» «Архимаг?» — удивился Рейн. «Серьезно?» я как то забыла сказать кашлянула девушка а привет улыбнулся он влезшив кадр эльзи что же только не бей если найдешь раскиданные носки ладно я легонько за пересоленный завтрак вообще кухню сожгу но спасибо еще раз одной сидеть сейчас не хочется Кажется, Рейн был только рад этой кампании. Все же в осколках мы вместе много времени провели и общались наравне. Эльзу он, может, и не спасал, но также стал ей лучшим другом. И я уверен, что лапы к ней не потянет. Да и Эльза не позволит. С одной стороны, оставлять ее одну не хочется, с другой стороны, больше некуда. Оставаться с Винтер она не хочет, боясь, что ее сейчас втянут в разборки. Я что-нибудь придумаю позже, просто нужна передышка. Мой дом, твой дом. К тому же мы тебе должны за духовные камни, что ты помогала искать. Буду рад гостям. Эйгон, а ты не хочешь приехать снова посмотреть на этот самолет? Ты первый, кто его изучал. Может, что-то подскажешь, что там левитан еще стащили или сломали? Они все отрицают и... позже может. Я задумался. С него еще всякого стащить можно, но нужно незаметно. Много дел, а я не имел времени на тщательный осмотр. Мы еще немного поболтали. Эльза взглянула на меня. «Отправляешься? Доверяешь Рейну?» «Вполне. Он тоже хороший человек», — она улыбнулась. «И не одиноко будет. Только звони почаще, и в любое время буду готова». Пообещал связываться и еще раз поцеловал. Начинался совместный завтрак, хотя Саммаэль уже ушел. «Эйгон, могу поздравить», — начал Хайман. «Буря только набирает обороты. чисин бунтуют. Созвали совет. Мечут обвинениями и благодаря сестренке в основном в сторону Левитан». «Информационная война — это мой профиль», — хищно улыбнулась женушка. «Спасибо», — кивнул я следующему патриарху. «Приятный человек. Прошу прощения, что в эту тему, но решили, что делать сауэр». «Нет пока», — ответил мужчина. «Стоит поговорить, но необходимо все изучить для начала. Допрос, вероятно, еще идет. Дали ей передохнуть от веществ. Возможно, чтобы не померла раньше времени. Но знать она может очень многое. кстати То, что я спрашивал у Эльзы. У нее есть что-то про Сиджи Хорна, советника Эзры. Ты его подозревал? Подняла бровки Урсула и полезла в коммуникатор. Хм, он старался стать на пути Союза, но аккуратно. Есть подозрение, что у него свой интерес в этом. Может, продался Левитан? Эльза уверяла, что они ни при чем. И, думаю, знала, что говорила. Задумчиво сказал я, и тут же стал бегать по старым сводкам разведки призрака. Есть еще один игрок. Возможно, Гиммлером. Они тоже активничают. Думаешь? Наклонила она голову, став серьезнее. Я стал показывать ей кое-какие данные, правильно представленные для наглядности. Хм... Выглядит правдоподобно. У Чесин с Гиммлерами в последнее время отношения также накаляться стали. — Ну все, ты изменил ее планы на день, — усмехнулся Хайман. Советник, знающий все дела, и продался, почему Эзра его подпустил. — Друзья с Академии, — ответил я. — И, видимо, против меня настраивали Эзру. «Урсула, сегодня же в силе?» «Безусловно, вечером будь дома. Ты пока отсидишься?» «Пролечусь за покупками. Хорошего дня!» Я первым делом сбегал к месту, куда призрак все заказал доставить. Заброшенный дом на окраине. Там рядышком стояла стопочка коробок, которую я перегрузил в пустой багажник Вингбайка или просто прицепил сбоку и одна была интересной это гидролит удивился я даже не заметил его в списке мазнув взглядом махрена целый ящик едва синеватых почти прозрачных кристаллов уникальная штука найденная недавно в уже закрывшихся алмазных руинах Из озер успели накопать лед, что внезапно не растаял. Конечно, не вся вода там стала такой, а в одном месте, где был выброс маны, несмотря на тьму по всему осколку. Согласно некоторым предположениям, этот аномальный материал может быть сверхзаряжен, ответил призрак голосом, и вообще он рядом висел и наблюдал. Смените АМ ячейку, пусть пока будет полная. Он притащил скинутую мной последнюю ячейку, и в месте, где нет камер, я сменил блок. Прошлую пока оставил, еще не всю растратил. Попутно говорил о его идеях. Нельзя просто насытить что-то маной. Требуется синтез с другим минералом и тогда емкость топлива будет исключительно высокой при безопасности, в отличие от антиматерии. Не хочу взорваться из-за нее. Понятное дело, точную формулу знаешь? Пока нет. Изначальным источником идеи является малоизвестная научная статья. Там только теоретические изыскания на основе анализа минерала но по моим прикидкам выглядит убедительно и более продвинутое фундаментальное знания что есть у нас помогут требуется много компьютерных часов для окончательного физического моделирования попрошу винтер выделить мейнфрейм под симуляцией сделай расчеты предельно непонятными но если получится может быть круто Главное, слишком многое не делать. Отличный вариант. Вам же придется сегодня посидеть над кое-какой магией. Все же в ней вы куда лучше меня понимаете. Вот и хорошо. Сегодня мы умники. Загрузил все ресурсы, а также коробку с вычислительным блоком, что призрак захотел целиком под свои задачи. Это не сделает его умнее. Основа интеллекта в основном мозге, и она теперь не может скопироваться из-за души. Да и нет подходящей платформы, плюс вложенные на базовом уровне ограничения, если они вообще еще действуют. Но вот просто иметь внешний процессор, на который можно скинуть вычисления, Как я мог на полноценный нейроимплант, весьма полезно. Притащил все это в поместье и занял мастерскую на четвертом этаже с видом во внутренний двор. Точнее это уже мансарда с покатой крышей и наклонными окнами. Не знаю, зачем тут мастерскую организовали, но место уютное и хорошо оснащенное тяжеллые станки и специфичное оборудование есть в подвале если понадобятся вычислительный блок поставил в своей комнате включив в сеть призрак его сразу загрузил какими то расчетами до предела я же пришел к их оружейнику что меня уже заждался склад оборудования у них тут знатный много техников для обслуживания и да Тут броню могут собрать почти с нуля. Целый подземный комплекс. Я же пришел в отдельную комнату, куда был доступ только у основной семьи и ближайших побочных ветвей. Серое помещение с теплым кафельным полом, столами, стойками, сканерами различного назначения и стол с большим экраном. Чисто, красиво. Технологично, и двери сюда бронированные, место исключительной важности. Сам главный оружейник оказался несколько пожилым мужчиной средней комплекции. Он немедленно принялся исследовать мое снаряжение взглядом. «Господин Винтер, по приказу патриарха вам будет изготовлена броня». Давайте обновим модель вашего тела для идеальной подгонки и рассмотрим ваши предпочтения. Разумеется, уже сейчас могу начать. Легкий класс. Я стал снимать броню, складывая тяжелые модули на столик рядом. Ориентировано на осколки и незаметность. Длительное ношение. Сколько времени займет изготовление? Порядка двух декад, в зависимости от сложности. Уникальный заказ – серьезная вещь, а технологические процессы изготовления многих частей требуют значительного времени. Вот как? Долго. Ну да ладно, все же тут не космические технологии, и даже и мины, имитаторы интеллекта, запрещены. Простая алгоритмика и нейронные сети, очень далекие от того, что можно назвать мыслительной деятельностью. Меня просканировали, я снова оделся. И мы с оружейником, что и был главным техником, принялись определять, что мне нужно. Предлагаю взять за основу модель-грань он вывел изображение брони немного похожей на ту, что носил альтер, только на том, в силу габаритов патриарха, она смотрелась более тяжелой. Микроманевровой двигатель встроен, система шлема раскладная и установлен атмосферный барьер. При острой необходимости можно надеть обычный шлем, и он герметизируется, но подвижность головы ограничит. В шлем встроен нейронный интерфейс. Потребуется улучшение системы поддержки тела и будет встроен генератор поля защиты от искажения законов. Использование тяжелого оружия предполагается только временно, обычное ручное. Что по манжетам и реактору, Я указал на блоки, что были оставлены на экране пустыми. Из вариантов вооружения есть, он задал список фильтров. Магнитная пушка стреляет шариками, так компактнее. Пульсирующий лазер, магическая световая пушка или пусковая установка любой другой стихии. Как альтернатива, раздвижное оружие ближнего боя или дополнительные щиты. Также можно встроить однозарядный гранатомет малого калибра. Не все реакторы могут генерировать ману, а у конвертеров отвратительный КПД. Обычно эта задача ложится на пользователя. А М-реакторы, кстати, отлично ману генерируют. Но как итог Электрическое оружие предпочтительнее над артефактным, требующим тратить свой резерв. В левый манжет установите оружие ближнего боя. Хм, посмотрите. Я нажал кнопку перехода в боевой режим и жестом согнутых в крюк, а потом раскрытых пальцев левой руки раздвинул ножик из Деруса. «Хороший клинок, на мой взгляд. Сможете переставить?» «Оу!» Мастер стал с неподдельным интересом изучать железку. «Снимите его! Нужно изучить!» Я отдал весь блок, подключенный через переходник. Тот убежал мимо стола в складское помещение и поместил его в сканер. Минут через пять вернулся. С точки зрения размерности и механики, мы можем встроить его в манжет. Металл очень прочный и хорошее зачарование. Тогда оставим, а в правой магнитную пушку. Пистолет могу и потерять. Будет запасное оружие, стреляющее физическими снарядами. Следом пошло обсуждение СВМ, то есть движков. Могли сделать раскладной частью брони, пусть и утяжелив спину, но я решил оставить там стандартное крепление. Если сломается, заменить проще. Щиты будут встроенными, и при желании можно будет повесить другие. Одновременно включать не стоит, только конфликтовать будут. Под установку анкила на оба плеча будут особые крепления в общем долго обсуждали многие мелкие детали ища компромиссы между желанием иметь больше мощности и массой потому что если просто хотеть больше мощности то в итоге дойдешь до самого большого шагающего робота что можешь построить напоследок еще стиль дизайна обсудили всем нравится немного архаичный магияитехнический стиль с неприкрытыми светящимися элементами и узорами подстилизованные магические круги? Нет, и я их не понимаю. На темно-серый фон, легкий желтый узор и достаточно. И, конечно, герб Винтер над сердцем и на плечах. В подобной броне скрываться не выйдет в любом случае. Я всецело удовлетворен. Уже собирался уходить, когда пришел Хайман. «Эйгон, ты все здесь?» Собрал броню мечты. Усмехнулся он. Уже договорились общаться чуть менее формально. «Да, теперь буду ждать. Хотя не уверен, успеют ли изготовить к зачистке». «Ничего, твоя вполне на уровне. А вот мне надо обслуживание провести». Нейроинтерфейс слегка глючит. Он стал снимать свою. Контакт теряет, команды с задержкой проходят. «Все тщательно настрою, как раз получили обновление», — ответил ему оружейник. «Хайман, а могу я занять ваши вычислительные мощности? Я тут в мастерской наверху засел, и нужно смоделировать всякого». «Разумеется», — пожал он плечами, — «мою мастерскую, значит, занял, давненько в нее не заходил, все нет времени, мое хобби, делал уникальные модификации, как мог, или мастерил безделицы для маленькой Урсулы, кинетические механизмы, например, буду аккуратен». Меня можете искать там в ближайшее время. И обещаю не обижать ее. Лучше не рискуй. У нее и зубки есть. Обижать себя она никому не позволит. Если ты этого еще не узнал, знак хороший, он засмеялся. Тоже любит младшую сестренку в хорошем смысле. И это правильно, как по мне. В мастерскую уже принесли мои материалы и кое-какое оборудование, что я попросил одолжить. Точнее, призрак попросил. Доступ к мейнфрейму имелся, и призрак принялся закидывать его вычислительными задачами. Я стал загружать заготовки в компьютеризированные станки и подключать электронику к терминалу. Сам же занялся проектированием артефактного блока. Неожиданно повелитель молний от Эльзы сыграл свою роль. Мы с призраком решили забабахать пушку, и она очень не понравится моим врагам.